Глава пятая. Освобождение или смерть. Ночь опустилась темной пеленой. Холодный ветер играл ветвями деревьев, загадочно шелестя в их кроне. Три коня мягко ступали копытами по лесной песчаной дороге. Ингвар, учитель и князь с княгини, ехали верхом, удаляясь от княжьего терема туда, где их никто не услышит. Всеволод дал Яромиле опиум – чтобы Станислав мог вывести супругу тихо, без криков и лишнего шума. Ему не нужны были свидетели, и он все делал сам. Полная луна огромным желтым пленом источала свет. Лесная дорога была наполнена звуками и шорохами, а обмякшее и безвольное тело княгини с сомкнутыми веками мягко покачивалось на плече когда-то горячо любимого супруга. Остановились на большой лесной поляне. Яркая луна давала мягкий таинственный свет, проявляя силуэты деревьев вокруг. «Княже, мне придется привязать ее», — сказал Всеволод, доставая веревку из сидельной сумки. «Она будет биться и кричать. Ты готов к этому? Можешь уйти в лес подальше, если тебе больно это слышать». «Хорошо, старче!» – ответил Станислав и, привязав лошадь, пошел дальше по дороге, чтобы не слышать разрывающих сердце звуков. «Добро!» – сказал учитель. И вместе с учеником крепко привязал княгиню к большому дубу, сел рядом и положил на колени гусли. Всеволод начал играть старинную мелодию. Музыка полилась звенящим потоком чистого источника, то, громко заигрывая, глухо отзываясь. Одиннадцать медных струн пели и шептали, радовались и плакали в бесконечной красоте и разнообразии чувств. А гусляр, опустив веки, мягко перебирал их в ночной тиши. «Прекрати! Прекрати!» закричала княгиня. <закричала княгиня> «Мне больно! Я не могу!» <закричала княгиня> Все ее тело сотрясало дрожь, а из ушей потекли кровавые струйки. Учитель играл, а Яромила бесновалась. Она металась из стороны в сторону, билась головой о дерево, насколько позволяла веревка, и нистово кричала «Я больше не могу!». Учитель запел песню на древнем языке, и грубые гортанные звуки повторялись друг за другом, в торе усилинным струном. Единственное уродливое око призрака, которое Ингвар теперь хорошо видел, начало безудержно вращаться а из глаз княгини потекли кровавые слезы, бакровыми струйками стекая на иссохшие щеки и подбородок, которые она кривила в жуткой кремасе боли. Молодой заклинатель закрыл глаза. Зрелище было неприятным. Он вслушивался в пение и музыку старца. Его голос, мягкий и бархатистый, трогал самые потаенные струны человеческого естества и давал услады ушам, но призраки его не выносили. Много раз в свою жизнь Ингвар видел, как все Всеволод изгоняет нечисть из людских тел. Это было жутко. Люди корчились и кричали в агонии. Их перекошенные лица и тела неистовы бились в припадках и знал, что не все из них останутся живы после этой пытки. «Хватит! Прекрати!» — услышал он срывающийся голос и открыл глаза. В ночной полутьме... Молодой заклинатель увидел, что князь накинулся на старца и пытается его остановить. «Нет, нет, не князь. Это? Это княжич Улип? Что он здесь делает? Как он узнал? Следил за нами?» «Перестань, перестань мучить ее!» — кричал Улип вне себя, вырывая кусли из рук учителя левой рукой. Правая лежала в подвязанной на шее косынке. «Что ты делаешь?» – заорал выбежавший из леса князь. «Она одержима! Она душила людей! Умерет через три месяца, если не выгнать эту тварь!» «Нет! Нет!» – вопил Улеп, все еще мучаясь с веревками. «Не смей!» – закричал князь. играя старче, Севолод!» И, повалив сына на землю, всем своим могучим телом придавил его к влажной отрасы траве. Он закрыл княжичьи уши своими руками и повернул голову прочь от жуткого зрелища. — не отче, не убивай ее! — орал Уля, прыдая и стрясаясь под грузным телом отца. — Она твоя жена, моя мать, ты не можешь, не можешь! Отец и сын бились и рыдали на земле. Учитель играл и пел песню волшебной красоты, а у Еромилы потекли кровь из носа и рта. Она уже не кричала, не дергалась, обезвольно сидела, не шевелясь. Кровавые струйки из ушей, нос, рта и глаз покрывали светлую одежду покровыми пятнами. Луна освещала ее морщинистое лицо, и княгиня казалась старой грязной куклой, забытой всеми на чердаке. Глаз исчез, лихо ушло в мирнаве, а учитель подошел и послушал пульс. «Она мертва! Вы убили ее!» Прикричал Улеб в гневе, скидывая из себя отца, который теперь ослабил хватку. — Она пока жива, но вероятность поправиться очень мала, — ответил учитель, развязывая веревки и обтирая лицо Яромилы от крови. — Ненавижу! Ненавижу тебя! Это все ты! Ты прятал ее от всех, даже от меня, вместо того, чтобы лечить! — орал Улеб, толкая отца единственной рукой в в излове. Князь обнял и всем телом больно прижал сына к дереву, чтобы успокоить. Княжеча рал и бился в жестких объятиях, потом постепенно успокоился и теперь уже только всхлипывал и шмыгал носом. Он безвольно шагал, опершись на руку отца, а его странный невидящий взгляд отдавал каким-то сумасшествием в свете яркой луны. Княгиню снова посадили к супругу на лошадь, и она вновь безвольно откинулась на его могучую грудь. Улеб бежал за ними пешком и всел, вот приказал ему сесть на лошадь к своему ученику. Ингвар думал, что княжич откажется с ним ехать, но ему, видимо, было уже все равно, хоть к черту рогатому садиться. Он был полностью истощен, вымотан выбитым сегодня утром и сильно болевшим плечом, страданиями матери, борьбой с отцом, долгой дорогой бегом еле поспвая законными. Ингварь посмотрел на свое седло. В отличие от князя седлом для двоих седаков у него было обычное с высокой задней и передней лукой. Вдвоем в такое не сесть. Поэтому он передвинулся назад, расположился на крупе своего коня по кличке ворон, протянул руку и помог княжечу сесть в свое седло. двинулись. Улеп сначала сидел ровно, потом начал покачиваться, а после вовсе откинулся назад, облокотившись на грудь Ингвара. Его глубокое дыхание, аромат тела, умасленного благовониями, был непривычен. Темные волосы касались правого уха, и Ингвар пытался наклонить голову, чтобы их не чувствовать. «Как интересна судьба», — думал молодой заклинатель. Тот, кто издевался и оскорблял его больше всех, теперь в его власти. И делай с ним, что хочешь, хоть скинь сейчас головой вниз седла. Ему было жаль княжича и его мать. Он даже думал, что можно было обойтись с его рукой не так жестоко, но злоба на наглого паршивца убивала все сострадание. Полная луна сияла над их головами, покрывая серебром макушки деревьев. Ветер играл в их одежде а дорога петляла поворотами, являя по сторонам темные силуэты, скрытые ночной темнотой. Подняв левую руку, молодой заклинатель очень аккуратно, чтобы улик не почувствовал, расстегнул пуговицы на вороте его желтой шелковой рубахи, медленно просунул руку под одежду и нащупал плечевой сустав. Горячий, с сильным отеком, но хорошо вправленный, Он еще помучить наглеца какое-то время.